Глава девятнадцатая Вжавшись в самый темный угол в доме, Это за шкафом Купренькиным. Баба Зоя крепко обхватывала Куприньку обеими руками, не позволяя ему шевелиться. Время от времени она затыкала мальчику рот, хотя тот и не думал говорить, кричать, плакать. Что еще? Зоя Ильинична пыталась прокрутить в голове произошедшее. Понять, как это случилось? Где она ошиблась? Почему ее мальчика, ее сына? Обнаружили после стольких-то лет, где она промахнулась, в какой момент все пошло не так. Мысли путались, скакали одна через одну, а после путались и вязались в узлы. Сосредоточиться не удавалось, страх сковал тело и не позволял думать трезво. Господи, откуда ж тут взяться трезвости? Баба Зоя прижала купринку к себе еще крепче, принялась мерно раскачиваться взад, вперед, пытаясь успокоиться, собраться и понять, что же теперь делать. Марья, Анфиска, и их мужья топтались под окнами, что-то кричали, били в ставни. Каждый крик, каждый стук сжимал бабу Зою. Исчезнуть бы. Провалиться бы, да и то достанут. Бабах! Прогрохотала по окну. Зоя! Зазвенела в ушах Марьиным голосом и застряла там. Бабах! И дом словно затрясся весь, зашумел, задвигался. Того и гляди, раступится, выдай Зою Ильиничну. Кинет в руки незваным гостям Купреньку. Лишь бы те отстали, лишь бы в его окна бить перестали. «Зоя!» «Нет меня. Нет. Привиделось вам, став не закрытый, нет никого, померли все, например. Бабах! Уходите, проклятые! Никто вас не звал, никто вас и не пустит!» Хлеб, соль вам тут никто не поднесет. Баба! Страшно, нервно. По телу Купреньки все еще бежали мурашки. Что-то в груди аж сводило от радости. Люди! Он впервые видел людей так близко. Ну, кого-то, кроме бабы Зои. Разумеется, иногда он наблюдал за людьми из окна. Они все шли куда-то по дороге. Иногда ехали на велосипедах или машинах пару раз на лошадях. Но все они были далеко от дома, так что казались больше не людьми, а насекомыми, муравьями там или жуками какими-нибудь. Ах, да, еще как-то раз зимой пришли прямо к дому шумные такие, пели что-то вроде... «Коляда пришла! Утворяй ворота!» Баба Зоя отправилась в ворота творять, ворчала еще. Иж приперлись! И шо не хватало мне этой коляды?» Купленька слышал, как баба Зоя с крыльца на коляду ругается, а коляда смеется, шутит и не уходит, хотя им угрожают и метлой поганый и кочергой, ушатом воды и все-то у них стежками до да песнями. В общем, не вытерпел Купренька, из шкафа вылез, до да в окно краешком глаза выглянул. А колида? это нечто странное, даже страшное, может. И за дело ее баба Зоя прогонял. Не то люди, не то звери, в шкурах рогатые, носатые, ушастые, зубастые. Так что колиду? хоть и видел Купренька ее близко-близко, но за людей не принимал. А в другие года каледа не приходила к ним. По дороге мимо прокатывалась шумной поющей толпой, и в двери бабы Зоиного дома больше не стучалось, А сейчас вот люди, не звери, не каледа, прямо в их доме. Не совсем, конечно, в доме, но почти здесь. И Купринька на сей раз не был заперт в шкафу. Не было наказано ему сидеть, молчать, не шевелиться. Он не только слышал людей, но и видел, вот как бабу Зою, вот как того из-за рядом, стучаться вон, громко стучаться, чтобы точно услышали хозяева. Вот только баба Зоя им не открывает. И они совсем не страшны, люди эти чего же тогда баба Зоя так ими Купринку столько лет пугала? И отчего наказывала не встречаться с людьми, не показываться? Ничего же в них плохого? Куприньке представлялось, что люди к нему пришли полюбоваться им, познакомиться. Знали, что баба Зоя Куприньку от них спрячет, коли постучаться через крыльцо. Вот с черного хода через сараи полезли. Так сильно хотели с Купринькой повидаться. Никакого зла они не несли. Нет, нет. Вон одна тетенька улыбалась Куприньке так ласково, как никто и никогда ему не улыбался. Какое ж тут зло? Ушли, ушли люди. Оставили Куприньку и бабу Зою. Им не открыли. Вот ушли они. А баба Зоя начала причитать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Пропали мы, купринюшка! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Еще больше раскачивается. И еще крепче куприньку к себе прижимать. Молись, купринюшка, молись, родненький, только богородица нам теперь и поможет. И бормотать начала бессвязную молитву, Коей раньше Купринка никогда не слышал. Молитва прерывалась нервными всхлипами, Судорожными хватаниями воздуха И бесконечным... мо Закончив молитву, совладав со всхлипами, Вскочила баба Зоя, вытянула шею, Словно пытаясь разглядеть, кого в темноте. А мало ли! и сюда пробрались, забрались, нас не спросили. Сначала не смело, но быстро разошедшись, принялась сновать по дому, суетиться, скидывать в большую груду вещи. Распахнула шкаф, повыкидывала из него всю одежду, два одеяла, подушку, убежала в коридор, принесла оттуда сапоги до да валенки, и их в кучу кинула. С кухни две кружки, ков, железные спички, соль, манку, пшенку, пачку макарон. В погреб спустилась, вытащила банку варенья да банку маринованных грибов. Вернулась на кухню, добавила к вещам две ложки и нож. Опять к шкафу. Варежки на случай зимы не забыть. Села на кровать, подумала. Встала с кровати, скинула на пол к вещам покрывала. Тоже может пригодиться. Походила взад-вперед по комнате, раззанавесила красный угол, посмотрела на содержимое хмуро, выудила Богородицу, отправила ее в груду. Перед остальными жителями угла перекрестилась, виновато поклонилась и закрыла занавесками обратно. Куча вещей все росла и росла, росла и росла. Перед ней появился чемодан, выглядевший маленьким и жалким, явно не готовым вместить в себя все это добро. Купренька в шкаф свой забрался, дверь прикрывать не стал. Сидит, ногами болтает, за суетой бабзойной наблюдает, да думает, кидать ли к вещам на полу свою подушку да овчинку, что одновременное одеялом и перины ему столько лет служило? веры как говорится и правдой решил все же не вмешиваться в сборы метаний вдруг там какой-то свой порядок свои правила а баба зоя все бегала бегала наращивала наращивала кучу затем рядом с ней прямо на пол ухнула оценивающим взглядом на уже нескромный скарб поглядела руками всплеснула «И куда же мы с таким добром попремся?» «Тут и налегке идти некуда с такой кучищей вещей подавно!» «Слышь, Купринька!» Купринька вздрогнул. Чего это о нем вдруг вспомнили? Хорошо же до этого было. Со своими сборами позабыла про мальчика баба Зоя, оставила, наконец, в покое. За столько-то дней!» Хоть выдохнуть удалось, а вот дух пока еще не до конца перевелся. Эх, еще бы минуточку покоя, еще бы часик, еще бы. Купренька сделал вид, что не слышит. — Тебе говорю! — начинала злиться баба Зоя. — Как думаешь, утащим это все вдвоем или нет? Купринка лениво вылез из шкафа. Прошаркал до вороха вещей, обошел их по кругу. Языком подсокал, словом, вел себя так, словно вот только что всю эту свалку заметил. Вынес вердикт. — Не. Что ж, — покачала головой баба Зоя и повторила. — Что ж. Выдернула из кучи большой синий платок в красную клетку, теплый такой не пуховый но теплый баба Зоя его обычно по зиме носит разложила рядом с кучей расправила бережливо углы задумалась самое необходимое надо брать в расправленный платок отправилась половина буханки черного хлеба бутылка с водой две пары теплых носков бабзоиные Купринкины. Одни рукавицы, трусы, панталонами женские две штуки, трусы детские две штуки, кофта теплая, ложка, нож — и все. И не влезло ничего более. Вот так живешь себе, живешь, копишь, копишь, покупаешь, покупаешь, а потом всю свою жизнь в озелок в один собираешь, — вздохнула баба Зоя. Но лучше кусок сухого хлеба, чем дом с заколотой скотиной. Нет, там хлеб сухой и мирно, что было. Притча Соломона, глава 17, стих 1, искаженный. Ой, запуталась, забыла уж все. Чемодан отпихнула за ненадобностью. Ну, чего с ним таскаться? Чемодан аж обиделся, будто скрипнул старой кожей, еле слышно, да за щелками клацнул. Клацай, не клацай, а с собой тебя все равно не возьмут. Остатки вещей из кучи запихнула под кровать ногой. Убирать-то лень, убирать-то дольше, чем в одну груду на пол все без разбору скидывать. Вот она, ненужная прошлая жизнь, ногой сдвинутые. И для чего все это спрашивается? «Купренька!» — крикнула баба Зоя, хотя мальчик вот он, рядом, никуда не делся. «Принеси-ка из чулана палку мою, с которой я в лес хожу». Купренька дернулся было, но баб Зоя передумал. «Ай, не, лучше сама схожу, а то ты к чулану, а сам за дверь убежишь от меня, убежишь же!» Смотрит хмура на Купреньку. Даже злобно. Купренька головой мотает, мол, не убегу я. Куда мне бежать? Зачем мне бежать? «Не верю!» — произносит баба Сой. Купреньку отталкивает и выходит за дверь. На всякий случай дверь на заслонку запирает. Это чтобы пока она в чулане возится, Купренька никуда не выскочил. Он может, он все может. Купренька от толчка упал, локтем ушибся. Обидно. Больно, но боль вполне терпимая, не то что, скажем, от ошейника. Никуда он не собирался бежать. И в мыслях не было. А теперь вот появилась. И вправду можно же к людям направиться. Например, к тем самым, что сегодня приходили. Познакомиться поближе, посмотреть, какие они. Будут ли еще Купринки улыбаться? Э? Интересно как. Баба Зоя принесла в дом палку, гладкую-гладкую, аж блестящую после многих лет пользования. Завязала платок в узелок, прикрепила его к палке, вздохнула, устала довольно. Вот и собрались. И добавила зачем-то. «Паломники». Водрузившись на кровать, Нежно похлопав матрас на прощание, принялась баба Зоя сказку сказывать, тоже, видать, на прощание. В одной стране, а это была самая обычная страна, но самыми необычными людьми, люди в этой стране были злые, призлые, такие злючие, что могли ее укусить даже. Ну, если ты им просто не понравился там. Так вот, в этой стране была королева. Ну, разумеется, куда же без нее. И, разумеется, тоже злая. Такая злая, что когда у нее родился сын, то есть принц, получается, она надумала, значит, его убить. Позвала слугу и говорит ему, отправляйся в лес и этого мальчишку на съедение волкам. Слуга отнес мальчишку в лес. Все как и надоть. Положил того совсем еще маленького до да беззащитного на пень. Да как свистнет громко. Чуть ли не на весь лес. Это чтоб волки побыстрее сбежались. Свистнул, значит, а сам дал. Это чтоб волки его заодно не съели. Но на свист вместе с волками, значит, Пришла и добрая волшебница. Она жила в лесной чаще, вдали от всех этих злых людей. Ну, потому что люди злые, а она добрая. Им вместе не ужиться, понимаешь ли? Добрая волшебница, значится. Решила спасти принца. Она схватила его в ухапку, прижала к себе, сама волшебной палочкой, ну, с применением магии, Принялась отгонять волков, кой как отбилась. Последний волк скрылся в темных елях, вскулил прин аж на весь то лес. Что собака шелудивая кукая. Принесла волшебница принца к себе в домик, накормила, напоила, спать уложила, хоть и не без труда, так и стали жить, поживать горе не ведать. Хорошо им вдвоем было, вот только очень переживала волшебница за принца. Вдруг его найдет, злая королева и отберет, и отдаст опять волкам на съедение, и что сделает так, чтобы волшебница не смогла на этот раз помочь. И вот как заслышит шорох какой! Или другой странный звук, а таких в лесу, о-го, как много. Так прячет принца в шкаф, наговаривает волшебные заклинания, чтобы никто его точно не нашел, не заметил, не забрал, не убил. Но однажды, через много лет, когда волшебница уже не сильно волновалась из-за всяких там звуков, Королева прознала, неизвестно как, что принц все еще жив. Разозлилась королева, это ничего, что и так злая была, стало еще злее. Разозлилась, значит, ца. и отправила самых страшных, самых злых своих слуг завершить начатое. А того, что не смог убить принца, первый раз повесила. Или голову ему отрубило, но это не так и важно. Четыре слуги несколько дней добирались до избушки волшебницы. Рыскали по округе, вынюхивали, вознавали. О, а какие-то страшные были слуи. С виду люди как люди, но внутри их творилось черти что. Первый слуха задушил уже пятьдесят детей собственными руками. Ни одного не пожалел. Второй слуга любил отрезать животным хвосты и уши, поэтому все псы и коты королевства бегали без хвостов ушей. Жуть такая! Третий слуга работал палачом, он отрубал головы, а потом сажал их на колье и ставил вдоль забора, чтоб все в округе знали, тут живет палач. Четвертый слуга был разбойником. Закончив службу во дворце, он выходил на темные дороги, грабил и убивал всех ехавших мимо и награбленную выбрасывал потом в реку, потому что ему было важнее убивать, чем грабить. Вот таких жутких людей прислала королева за принцем. Они отыскали домик волшебницы, окружили его и стали ломиться во все окна и двери. Пробовала применять свою магию волшебницу, но ничего не помогало. Так ужасны были нападавшие, хуже волков получается. И тогда она решила провалиться с принцем сквозь землю. Топнула волшебница ногой, топнула другой, взяла принца за руку, и пропали они оба. И больше их в тех краях не видали. А королева от злости позеленела, посинела, да и лопнула. Конец. И прибавила Умного сердца подумает об этой притче, а ежели ухо внимательно, то совсем мудрый. Слышишь меня? Серах, глава третья, стих двадцать девятый, искаженный. Купренька смотрел на бабу Зою с непониманием. Сказка ему не понравилась. От описания слуг и вовсе мурашки по телу бежали. Неприятные такие. «Вот и нам нужно с тобой сквозь землю провалиться, Купринюшка! Вот и нам нужно!» — пояснила баба Зоя.